Ничего особенного в нем не было. Куб как куб. Нет, оратор, не знаю. Ты слыхал когда-нибудь о главном радианте? Это он? Неподдельное удивление. Ты ожидал увидеть нечто более таинственное, вызывающее благоговение? Ну что ж, это естественно».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 Ярко выписанные уравнения, кое-где подчеркнутые или обведенные тонкими красными линиями, похожими на полосы охотничьих флажков в густом темном лесу. «Подойди, мой мальчик, встань вот здесь, у стены. Не волнуйся, ты не отбрасываешь тени. Этот свет идет от радианта не так, как обычный свет».